Глава 37. Отъезд из дома. Двадцатый год, Третий месяц. Когда в аэропорту объявили посадку на рейс, Нико подумал, что еще не поздно. Он еще может выйти из аэропорта и поехать домой, признать, что совершил ошибку, попросить у дяди прощения и занять прежнее место в клане. Ему пришлось собрать все свое мужество и праведный гнев чтобы объявить родителям о собственном решении. Однако теперь у него защемило сердце. Он был напуган, а не ждал отлета с нетерпением. Он достал паспорт и посадочный талон. "Ну вот", сказал он. На посадку его провожал дядя Андан. Оба шли молча. Андан был единственным членом семьи, с которым Нико чувствовал себя уютно даже когда молчал. Ещё в детстве, когда мать поправлялась после повреждения мозга, Нико с братом и сестрой оставались на попечении родственников. Андон был любимым дядей Нико. Он позволял ему часами валяться с книгой, водил в парк кормить уток или они брали на прокат фильмы и смотрели их вместе. Андон задавал мало вопросов и внимательно слушал ответы, не читая нотаций, в отличие от других взрослых. Он не забирал Нику по четкому расписанию и не начинал разговор с фразы: "Когда ты вырастешь, Надиниш Нефрит, в клане не было второго такого человека, похожего на дядю Андана". У выхода на посадку они обнялись, и Андан сказал: "Обещай, что будешь вести себя осторожно. Ты уезжаешь с Кикона не в качестве студента, как когда-то я. Ты будешь носить нефрит в опасных ситуациях, вдалеке от дома". Из-за написанного на лице Андена на беспокойства Нико почувствовал себя виноватым сильнее, чем от криков и яростного неодобрения родителей. "Обещаю, дядя", ответил Нико. "Спасибо, что позволил мне пожить у тебя. Надеюсь, я не доставил неудобств тебе и Дзюрое". "Конечно, нет", сказал Анден и огляделся с надеждой, рассматривая проходящих мимо. Он потер запястье, словно жалея о том, что не надел нефрит и не может ничего почувствовать нико знал, что Андан ходил в поместье Коулов и спорил с колоссом андан не сказал об этом ни слова но Рю во всем признался вчера вечером он пришел в квартиру дяди и много чего рассказал в порыве чувств умоляя нико передумать но почему нико почему ты готов вот так от всего отказаться рю был в полном смятении я знаю, как на тебя доверие, Но все в клане стараются подготовить тебя к должности колосса, как всегда его брат преувеличивал. Считаю, что все, в чем он уверен, наверняка правда. Ник отвернулся не в силах смотреть на его умоляющее лицо. Я никогда не был хозяином собственной жизни, Рю. Папа говорит, что ты сам должен выбрать, чему учиться в колледже и кем стать. Мне он никогда такого не говорил. С чего вообще все решили? "То я хочу стать колоссом", Рёс схватил его за плечи и развернул к себе. Когда речь заходила о том, во что он искренне верит, Рё пылал праведным гневом. "Если бы я не родился каменным глазом, то изо всех сил старался бы стать колоссом, как бы мне ни было тяжело, даже если бы я мечтал о другой профессии". Он впился взглядом в Нику. "Подумай о том, что ты сможешь сделать, сколько добра принести людям". Клан влияет на жизнь миллионов, и клану нужен сильный и умный колосс. Как ты можешь просто сбежать от ответственности? Нико резко отпрянул, вырвавшись из объятий брата. Я не сбегаю. Тогда вернись домой, прямо сейчас, вместе со мной, воскликнул Рю. Мы вместе поговорим с папой. Я тебя прикрою, как и Идзая. Ты же знаешь, как она умеет добиваться своего. Мы убедим папу, чтобы разрешил тебе ходить в колледж, пока ты работаешь над тем, чтобы стать кулаком. Так поступает и Айтато, только у тебя получится гораздо лучше. Тебе просто нужны перемены, и тогда у тебя все получится лучше всех, я уверен. Мы будем вместе ходить в королевский университет, как и планировали. Когда Нико просто посмотрел на него, не шелохнувшись, Рю перешел от уговоров к обвинениям. Ты даже не можешь сказать, о чем думаешь. Мы же всегда были неразлучны, Нико печально покачал головой. Мы больше не дети, Лё. Разочарование и откровенная обида, отразившиеся на лице брата, наполнили Нико стыдом, но он его не показал. Лё был единственным, кто мог бы поколебать его уверенность и заставить изменить решение, поэтому Нико изо всех сил старался крепиться. Нико поднял чемодан, Он взял мало вещей. Там, куда он едет, будет мало места для личных вещей. После двух недель начальной подготовки в штаб-квартире Ганлов в городе Форт-Джонс на северо-востоке Испании последуют три месяца усиленных тренировок в одном из лагерей компании. А затем по двухгодичному контракту его могут послать в любую точку мира. Андон перестал бессмысленно озираться и с виноватым взглядом повернулся к книге. Я пытался, Нико. Его плечи опустились под бременем разочарования. Я, но тут Нико почуял гладкую и теплую нефритовую ауру колосса, а через две секунды увидел и самого Хило. Он подошел к ним сзади, сунув руки в карманы куртки. Его лицо было непроницаемым, хотя глаза выдавали усталость. Я хочу поговорить с сыном наедине, Энди, сказал он. Анден переводил взгляд с с на на Ника. Ника Потом молча положил руку племяннику на плечо и и ободряюще сжал. Затем также беззвучно коснулся ладонями лба перед и отошел. — Давай пройдемся, — предложил Хило. Мне уже пора в самолет. — Это займет всего минуту, — сказал его дядя с такой знакомой отцовской властностью, что Ника подчинился. Они прошлись по терминалу. Нику хотелось нагрубить, разозлиться. Колос знал, что Нику живет в доме Андана. Если он хотел поговорить, то мог бы прийти в любое время, а не в последнюю минуту перед отлетом. Но главное, он пришел. "Мама знает, что ты здесь?" спросил Нико. "Да", ответил Хело. "Значит, она до сих пор в ярости. Иначе она тоже пришла бы. Все знали, как мстителен Ковал Хело, но Нико понимал Что его мать гораздо менее склонна прощать и дольше таит обиды. Ты не изменишь моего решения, отрезал Нико. Уже слишком поздно. Для многого уже слишком поздно. Хилло остановился, повернулся к племяннику и вручил ему конверт. Я вернул тебе доступ к банковским счетам. В конверте телефонная карточка и список номеров всех отделений Шелеста во всех странах, где они есть и контактные номера зеленых костей, членов клана или наших союзников, которые помогут тебе в случае необходимости. Но только если и в самом деле тебе понадобится помощь. Во всех остальных случаях ты сам по себе. В голове Нико сражались противоречивые желания, но ни одно из них он не мог облечь в слова. Ему хотелось с презрением отвергнуть дядин жест и восторжествовать над ним. Но это выглядело совсем по-детски. Хотелось смягчиться и наладить отношения до отъезда, но это выглядело как признание поражения. Никко никогда толком не умел реагировать на сиюминутные чувства, и потому он просто молчал. По радио объявили, что посадка на рейс вот-вот закончится. Нико сунул конверт в карман куртки. Мне пора, промямлил он. Хило резко взмахнул рукой и положил ее Нику на затылок, притянув племянника к себе. Я бы перерезал Джиму Сунту глотку и камня на камне, не оставил бы от его компании, если бы это могло тебя остановить, тихо выговорил он, еще крепче сжавшую Нику. Но знаю, что это бессмысленно. Я люблю тебя, и поэтому понимаю, что у тебя есть право меня ненавидеть. Просто помни, Я принимал все решения, думая, что так для тебя будет лучше. Дядя отпустил Нико, и его нефритовая аура постепенно бледнела по мере того, как он шел обратно через толпу. Хило вышел из здания аэропорта и сел на пассажирское сиденье подходивший к тротуару люмметцы Скорпион. Лот отвез его в отель при аэропорте. Они поднялись в номер люкс на пятом этаже. Там Хело ждали Финсолу, новый первый кулак равнинных в Жанлуне, Хехо первый кулак белых крыс и один из технических экспертов Хехо. Три молодых человека сидели за столом, уставленным небольшими устройствами, и слушали объяснения Хехо и его эксперта. Когда вошли Хело и Лот, все быстро встали и поприветствовали колосса. Коул Дзен в унисон пробубнили они. Хело внимательно их оглядел. Два молодых человека были из подразделения Золотых пауков киконской армии. Человека по имени Дашо хило не знал, а Тэйдза Инно был дальним родственником Коулов. Третий молодой человек был младшим пальцем по имени Сим. Всех их тщательно отобрал Штырь. Они носили мало нефрита, максимум 5 камней, и соответствовали легенде «зеленая кость низкого ранга в поисках лучшей доли. Каждый из них по отдельности Подал заявку и был принят на работу в компанию Ганлу. У их ног стояли собранные чемоданы и сумки. «Ника уже на борту самолета», — сказал Хило. "А вы все полетите на разных рейсах завтра". Лот вытащил из кармана конверт и раздал всем троим билеты, кредитные карты и наличные. Хило оглядел лежащие на столе устройства, некоторые из которых были вскрыты, чтобы можно было увидеть их в работе. Скрытые камеры, встроенные в дорожные будильники и ручки, диктофоны в зажигалках, жучки, которые можно разместить в помещениях, и самое гениальное изобретение записывающие устройства, спрятанные в нефритовых часах, серьгах и подвесках. Эти было труднее всего создать, и обошлись они недешево, но были самыми надёжными. Рекруты Ганлу могли взять личный нефрит с собой и носить его, как пожелают. И никто не смел ни прикоснуться, ни тщательно осматривать чужой нефрит. Вы научились пользоваться этими штуками? спросил Хилло. Они довольно простые, сказал технический эксперт, специализирующийся на обеспечении всем необходимым белых крыс клана. Если потребуется, от них можно с легкостью избавиться, и не считая нефрита, ни одно из них не приведет к равнинным. Как только прибудете на новое место, Воспользуйтесь кредитками, которые мы вам дали, в любом банке или банкомате или позвоните по контактным номерам. Мы сразу же узнаем, где вы. Если вас раскроют, у нас есть хорошее прикрытие. Вам заплатили за сбор информации журналисты из Жанлунских новостей. Не волнуйтесь, сказал всем троим Хело. Вы внедряетесь в Испенскую компанию, а не в Горный клан. Если вас раскроют, то не убьют. Скорее всего, даже не покалечат и сильно бить не будут. Просто уволят и отправят под суд, а это не проблема, мы с этим разберёмся. Всё будет хорошо, пока вы не ведете себя подозрительно и не говорите откровенную ложь. Чутьё у Сунта совсем не как у Фина. А разве он не ожидает, что к нему зашлют белых крыс? встревоженно спросил Сим. Голос скривился. «Сунта убежден, что зеленые Кости с радостью сбегут из клана и вступит в его отряды. После нашего разговора в его офисе на острове Эолман он ждет, что я шепну его имя, или равнинные пойдут в лобовую атаку. После вашего отъезда клан официально отречётся от вас и проклянет, как покрывших себя позором предателей. Помните, что ваши семьи будут знать правду. Присылайте нам любую информацию, какую найдете». А главное, присматривайте за Нику. Его племянник, конечно, идиот, но Хило ни за что на свете не собирался потерять его в какой-нибудь дурацкой далекой войне. Пока мой сын жив и здоров, а вы присылаете нам информацию, ваши семьи будут получать деньги. Больше денег, чем платили в Ганлу, но что важнее, они получат и то, чего в Ганлу предоставить не могли. Оплату долгов родителей Дашу, колледж для сестры Тэйдзе и трансплантат своё для племянницы Сима. Вы хорошо поняли, что от вас требуется, спросил Лот. Если так, встаньте на колени и принесите клятву колоссу. Все трое опустились на ковер и подняли сомкнутые ладони в традиционном приветствии.